Ещё одна черта в характере мадам Стадлер была мне всегда сочувственна это её прямота и правдивость. Она была тверда в своих убеждениях, никогда никому не льстила и к себе тоже была строга. Приведу для примера следующее. Когда мы подросли и перешли в возраст сознания того, что вокруг нас делается, то стали замечать между супругами Стадлерами частые ссоры. Не раз слыхали между ними не совсем миролюбивые разговоры. После всякой такой сцены мы видели, что мадам Стадлер огорчена. Но она была так добросовестна, что признавалась нам, как сильно порицала себя за то, что при нас не умела сдержать своего раздражения и гнева. Мадам Стадлер долго прожила у нас в доме до той поры, когда мы кончили наше воспитание. Расстаться с ней было для нас истинным горем. Княжна Екатерина Николаевна Оболенская, сестра дедушки князя Петра Николаевича, была милая, добрейшая старушка. Она жила в Москве своим домом, часто кушала у брата, и он аккуратно её навещал. Дедушка окружал её лаской и вниманием и помогал ей по управлению её имением. Она была его единственная сестра незамужняя, И осталась до конца дней своих совершенно институткой. Она была воспитанницей Смольного монастыря первого выпуска. Вот что матушка про неё рассказывала. Раз как-то стояла я у окна нашего московского дома со стороны сада. Был великолепный майский вечер, сирень в саду начинала цвести, аллея акации по одной стороне сада густая уже от свежих листьев, бросала от себя длинную тень. А на полянке, что против окон, яблони были в полном цвету. Луна взошла, ярко светила на небе и серебрила своим матовым отблеском эти цветущие деревья. Я залюбовалась и задумалась. Я была одна в комнате, вдруг кто-то тронул меня легонько за плечо. Я даже вздрогнула. Гляжу, стоит подле меня наша добрая старушечка Тётушка книжная Екатерина Николаевна. Варенька, говорит она. Отойди от окна, милый друг. Не гляди на луну. Отчего же, тётушка, посмотрите, как хорош вечер. Не годится, мой друг, девице глядеть на луну. Подумают, что ты влюблена. Я никак не могла понять это отношение луны к состоянию влюблённости. Но поцеловала у тётушки руку и обещала не глядеть на луну. Тётушку Марию Петровну Леонтьеву, сестру моей матушки, я очень хорошо помню. В семье деда она и супруг её Сергей Борисович пользовались большим уважением. Мария Петровна была гораздо старше моей матери, она была старшая дочь моего деда от первой его супруги. Она была замечательная женщина по уму и образованию. Имение Леонтьевых, село Корытня, было недалеко от имения моего батюшки, и мы часто там гостили. Мария Петровна Леонтьева была маленькая, худенькая женщина, уже пожилая. Туалет её отличался квакерской простотой, отсутствием всякой моды или числавие. В будни она сидит всегда за пяльцами в ситцевом капоте, Белоснежный воротничок вокруг шеи, белые рукавчики аккуратно отложены над кистями её маленьких ручек, которые так ловко вышивают гладью по батисту самые изящные узоры с решётками или насыпью. Вообще все её работы были чисто художественные произведения. На голове она всегда носила чёрный тафтяной сборничек, очень плотно придерживающие гладко зачёсанные седые волосы на висках. Лицо у неё маленькое, черты неправильные, глаза какие-то лучистые, но часто строгие. Выражение лица всегда внимательное и заботливое. К ней лучше всего можно было приложить пословицу: "Мал золотник до да дорог". Супруг её, Сергей Борисович Леонтьев, был высокий, плотный мужчина. Его характерная большая голова с высоким лбом бросалась в глаза крупными неправильными чертами лица. Выражение флегматической серьёзности этого лица скрывало с первого взгляда добродушие его физиономии, которое замечалось только впоследствии.